полковник н е т е р п е н и и поиграл ы в нетерпении поигрывал фонарем явно ему хотелось в е р н у т ь с я к о б е л и с к у и заняться поисками дневника однако Павел Геннадьевич понимал что Антон может зартачиться и отказаться сотрудничать представь себе начал он неотрывно глядя на ученого что есть какие-то существа возможно инопланетного происхождения живущие бог обок бок с нами на этой земле намного более развитые чем человечество Более высокая ступень развития жизни представить не трудно, согласился Антон, жадностью впитывая услышанное. Пока Павел Геннадьевич говорил, ученый складывал воедино факты, слова полковника, весточку от умершего родителя и переведенный текст с о б е л и с к а Они не воспринимают нас равными по разуму с ними, продолжил полковник. Голос его был наполнен с трудом у т а н н о й обидой. Мы для них что-то вроде племенного скота. нас содержат в относительном комфорте и позволяют наслаждаться условной свободой. Для чего? Для того, чтобы мы размножались. А дальше что? Он испытующий уставился на Антона. Это вы мне скажите, предложил ученый. Меня в эту тему втянули практически без моего согласия. Не успел я еще освоиться. Есть предположение, что правители нами питаются. Полковник сделал паузу, ожидая реакции. Антон хотел промолчать. Ему было одновременно и жутко, и интересно, но ляпнул по своему обычаю, насмешливо приподнимая брови. Кровушку нашу сосут, или мозги серебряной ложечкой из черепов выколупывают. Может и так, серьезно ответил Павел Геннадьевич. Мне не приходилось видеть никого из них. Откуда тогда уверенность? п о и н т е р е с о в а л с а р г у д о в Это предположение. но оно подкрепляется оперативными данными, какими же п о з в о л ь т е спросить? Не позволю. Воспринимайте как истину. Ладно, согласился Антон. Допустим вы правы. Где-нибудь под Лондоном или Эмиратами прячется засекреченный бункер, где живут правящие наши миром людоеды. Я вас правильно понял? Да. Но прячутся они не в одном месте, а живут рядом с людьми по всему миру. Ты мне для того и нужен. Найди и расшифруй дневник Игоря Васильевича. Укажешь на места, в которых предположительно могут находиться правители, свободен. Ученый п о с к р е б подбородок. По-моему, глупость получается. Во-первых, если ваши суперлюди в самом деле управляют человечеством седых времен, то каждому из них должно быть по меньшей мере лет этак восемь тысяч. Во-вторых. Не думайте же вы, что представители более развитой цивилизации так глупы, чтобы обитать в конкретных местах. Скорее всего, они постоянно перемещаются. м е н ь ш е вероятности того, что подобные вам борцы за свободу, добавил немного иронии Антон. Разыщут их и расстреляют. О возрасте ничего сказать не могу, сдвинул брови полковник. Они же не люди, вполне могут и сотни тысяч лет существовать. Возможно, право царствовать передается по наследству, а к местам они действительно привязаны. Это обусловлено специфическими особенностями работы их системы. Боюсь даже требовать более подробные аргументы, заявил ученый. Боюсь расшибиться, огранит вашего фанатизма. Павел Геннадьевич подвинул плечами, криво улыбнулся. Не веришь с у щ е с т в о в а н и е правителей, дело твое. Сам ответа хотел. В страже ты тоже не веришь. Антон машинально посмотрел себе под ноги. Неподвижное тело п ё с и г о л о в ц а казалось стало немного меньше, словно начало растворяться в камне или улетучиваться. И кто же это такие? – спросил ученый. В этот момент он уже окончательно почувствовал и осознал. Хочу узнать обо всем, пусть даже придётся лазить следом за этим психом по ещё более опасным местам и прыгать под пулями. Ты же тут профессор, а не я. Пожал плечами силовик. Можно предположить, что стражи являются чем-то вроде искусственных полуэнергетических созданий, запрограммированных на уничтожение любого, кто угрожает охраняемым им звеньям. Мы с твоим отцом видели их всего лишь дважды. Впервые я столкнулся со стражами на Мальте, когда Игорь открыл существование системы. Второй раз на Урале, рядом с разрушенным звеном. ты должен бы помнить, что случилось в уральских горах. Жаль, что твоя гениальная память не смогла этого вынести. Ну ка, поподробнее, насторожил Сантон. я Вряд ли папа говорил тебе, что проблемы с твоей памятью и гениальностью возникли как раз из-за встречи со стражами. Тебе тогда было слишком мало лет, чтобы психика сумела выдержать тот ужас. Между лопаток расплылся ледяной комок. Глядя полковнику в глаза, ученый съежился, отступая подальше от убитого чудовища и как можно дальше человека, в присутствии которого маленький мальчик, будущий Антон Игоревич Аркудов, стал свидетелем кровавой драмы. Из прошлого вставало о то, чего ни крошечный Антон, ни взрослый мужчина с опытом профессора истории спокойно пережить не могли. Отец сидел на корточках перед отесанной каменной глыбой. отполированная с необычайной точностью, но в то же время лучи полуденного солнца не играли на ней искристыми бликами, а словно тонули в непроглядной карстовой черноте. Точно такой же как время и пространство незаметно переплелись в сознании, смешивая память взрослого и п е р е ж и в а н и я ребенка. плечо безымянной горы было совсем близко, каких-то сто или двести метров. к нему тянулась едва заметная тропа, залихватски свернувшая у самого обрыва. Вершина отсюда выглядела переносицей скрученного пористого носища, как п р е д с т а в и л себе Аркудов младший. Ленивые тучи, словно кустистые брови, низко нависали над горой. Казалось, будто с неба хмурится голубоглазый великан. Жалкие людишки, кто посмел забраться на мой нос? Полчаса назад Антон едва не упал с этого носа, только могучее ручище Павла спасло его от гибели. Антон стоял рядом с отцом, крепко д е р ж а с ь за папин воротник и не намеревался отходить ни на шаг. Павел находился рядом, в полголоса ругался, то и дело поглядывая вниз на тропинку. Ты не мог бы помолчать, не оборачиваясь, попросил Игорь Васильевич. Не мог бы, отозвался Павел. Я все еще зол. Зачем было тащить мальца в такое опасное путешествие? Что было бы, если бы я его не поймал? Антон почувствовал, как напряглись отцовские плечи. Мы уже обсуждали этот вопрос. Тебе кажется, удовлетворил мой конструктивный ответ, или нет? Удовлетворил. И все же, пожалуйста, не мешай. А долго еще тебе возиться? Ну, откуда я знаю? Это всего лишь второе звено, что мне удалось обнаружить. Руку надо набить. Видишь, я уже который раз его ощупываю, а тут даже б у к в ы не проявляются. Вполне возможно, что каждое звено реагирует на внешние раздражители по-своему. Надо было тяжелые механизмы брать, проворчал Павел. Если бы я не знал, что скоро ты станешь майором КГБ, отрезал Игорь Васильевич, то вполне мог бы сравнить тебя с этим вот восьмилетним сорванцом. Не оборачиваясь, мотнул головой в сторону Антона, добавил: имей терпение. Сейчас лучше не спешить и все проверить перед активацией. Иначе вглубь уйдет. А как ты помнишь, терять его нам нельзя. Они уже близко. Помня, что на вопрос, кто они, папа жестко его осадил, мальчик не стал влезать в разговор, хоть и очень хотелось. Кроме того, его мучили необъяснимые страхи. Кажется, предприятие вот-вот должно закончиться. С обрыва не упал, руки ноги целы, но сидит в маленькой груди какая-то к л я к с а мерзкая, вонючая и очень холодная. Так и хочется ее вытолкнуть из себя, прочистить грудь, закричать, что есть м о ч и но надо держаться, не показывать же любимому отцу и этому грубому дядке, ь что боишься. Еще проводники и селяне, ждущие на два десятка метров ниже на тропе, услышат, тогда уж совсем стыд. Папа ведь называл их тем е н е необразованный. Нет, кричать он не будет ни за что. Все же страх не покидал. Антон смотрел на громадный обелиск. ч е р н о й проплешиной, п р о р е з а ю щ е й с я на серо-коричневом фоне горы, и руки начинали дрожать, потому что казалось, в м о н о л и т е шевелятся какие-то тени, безликие и б е с ф о р м е н н ы е ш е б у р ш а т переваливаются, поглядывают на мальчика слепыми глазами. От этого взгляда холодеют ладони, а душа кажется готова навсегда покинуть тело. Летит куда-то вперед и вверх, вверх. Игорь, глянь, донеслось откуда-то издалека. До да успокоишься ты наконец, дай поработать. На пацана своего посмотри, чего это он? Пялится в одну точку и кажется не дышит. Приступ какой-то. Ты не говорил, что у него. Тени затеяли пляску, в е л и с ь в каменной темнице, скользили по полированной гладью, звали к себе, кружиться, плясать. Антошка, кажется, его ударили по лицу. Антон. Навсегда раствориться в камне, полететь танцуя. Раствориться в безбрежном океане таких же танцующих, как он. Ёб твою мать! На голову опустилось что-то очень тяжелое. В глазах потемнело, стало очень больно до да тошноты, но вместе с тем исчезли тени. Полегчало.